Глава 48. После вечера, посвященного Галинам пирогам и несчастливой Иркиной любовной истории, в общежитии для иногородних сотрудников Мура не было ни одного скандала по поводу воды, набрызганной на полу ванной комнаты. Все равно ведь от этого не убережешься, правда? Ну, то есть, когда принимаешь ни ванну, а обычный ежедневный душ, невозможно не набрызгать на пол. Так вот, оказалось, что скандаль из-за этого совсем не обязательно. Нужно взять тряпку и вытереть с пола. Вместо хилой тряпочки, которая употреблялась раньше для этой цели, Ира пожертвовала свой протершийся до дыр мокровый халат, и соседи снизу больше никогда не приходили жаловаться, что на них протекло. Вечерние чаепития вошли в обычай и консервным банком с вареньями, которые не зря же Галя Романова привлокла с чудовищными усилиями, страшно сказать откуда, и с самого Ростова-на-Дону скоро придет конец. А еще в первых числах декабря, поддавшись витрине, с которой приветливо растопыривал бороду круглый, как два мячика, верхний изображал голову Дед Мороз, Галя приобрела со своей свеженькой, так что полученной зарплаты, Набор стеклянных елочных игрушек, среди которых выделялись невероятные фиолетовые лисы и нежно-салатные гномы, а Ирка посулила добыть елку. И с этой стороны тоже все было в порядке. То есть, если иметь в виду, что приезжие они в Москве или не приезжие, общежитие тут или не общежитие, а Новый год есть Новый год. Ирка с чистым женским любопытством отнеслась к пересказанному Галлею роману между американцем и обыкновенной русской женщиной и просила держать ее в курсе расследования. И очень огорчила, когда Галя сказала, что веских доказательств причастности любовницы к смерти американца не найдено и версия признана бесперспективной. «А по-моему, — не соглашалась Ира, — все просто». Твои сотрудники, ну, они ж мужики, много они понимают, путаются в трех соснах. Им, конечно, хочется, чтобы все было сложно. Коррупция там, манипуляции в правительстве, иностранная разведка. В их мозги не входит, что когда женщине мужчина не нравится, но преследует ее своей любовью, или наоборот, очень нравится, но она не может остаться с ним, она очень даже способна его убить. «Так не доставайся, что никому!» — воскликнула Галя, взмахнув поварешкой. Обсуждение убийства происходило на кухне, где Галя варила щи из капусты, чтобы им с соседкой по общежитию было чем питаться всю следующую неделю. Обязанности распределились так. Ира покупала продукты, Галя кулинарничала, и каждая считала, что хорошо устроился. «Это мужик», — сказал, — поправила Ира. Карандышев из Беспреданицы. Но ты права, с женщинами тоже такое бывает. А на худой конец у нас еще есть ревнивый муж. Да проверяла я мужа. Не согласилась Галя, помешивая кипящие варево, в котором, то и дело всплывали на поверхность то куски нашинкованной капусты, то зернышки черного перца. Ревнивый там или неревнивый? Но он чист, во взрывниках не служил. Каких там только фамилий в списках ФСБ нет, даже как сейчас помню. Печенкин какой-то затесался. Только вот нашего мужа фамилии не обнаружилась. А если он не служил, откуда бы он спрашивается, добыл взрывчатку и пассатижи? Над этими пассатижами вся прокуратура голову сушит. Что за пассатижи? Наморщила Ира лоб под волосами, которые, если на чистоту, пора уж ей было подкрасить и подстричь. Галя добросовестно постаралась осветить вопрос, Какая каша заварилась вокруг пассатижей с рукоятками зеленого, а не красного цвета, то есть те, которые обнаружились на месте взрыва, как раз были красные, а если нашли совсем целый и зеленый, значит, это свершеннейше не то. Ира добросовестно слушала. — Галь, а ты спрашивала свою роковую красавицу насчет пассатижей? Не замечала ли она у себя дома такие? Может, орехи ими колола, может, просто валялись среди инструментов? Мало ли что у людей дома валяется. — Нет, не спрашивала. — А ты поди и спроси, — настаивал Ира. — С какого то перепугу? Мы эту версию уж забросили. А ты за свой счет сходи. Ира обаялся с кной И Интересно же. — Так и быть, — пообещала Галя. — Поеду и спрошу. — Ну что, по-моему, наши ищи готовы налить тебе тарелочку? Галя бросила обещание. — Не всерьез? так, чтобы отделаться от темы, которая начинала ей надоедать, вызывая дурные мысли, что вот ей вручили разработку версии, она не справилась, не дотянула. На остаток вечера она забыла о Герарде и Валентине Князевых, но на следующий день с утра, когда голова не замусорена, предложение Иры показалось ей здравым. Даже если не удастся установить ничего определенного, все-таки Галина совесть будет чиста. Все, что могла, она сделала, так, кажется, выражаются англичане. Ну, для бешеной собаки семь верстный крюк. Приободрила себя Галя народной мудростью, после утомительного рабочего дня, вываливаясь в толпе шуб, драповых пальто и пуховых курток из Ева-станции Петровско-Разумовская. В зимней Москве такое впечатление — на транспорте ездит только теплая одежда, содержащая в сердцевине своих жалких, стиснутых обладателей. А вот в Ростове-на-Дону все выглядит человечнее, там зимы теплее. Расположенные в три линии автобусные остановки чернели толпой, словно здесь происходила зимняя демонстрация. И Галя, пробираясь через вздыбленный чужими ногами снег, не могла удержаться, чтобы не ругнуть служебное рвение. Потащивши ее в такую погоду черт знает куда. Время от времени, приманчиво сияя через обледенелые стекла пустым нутром, к остановке подкатывал автобус. После короткого, но свирепого штурма нутро заполнялось до такой степени, что прекращалось сиять, и нагруженный транспорт отчаливал толпа редела, но ненадолго. Галя едва успела выбрать нужный номер, как в автобус ее внесли и зажали в полуподвешенном состоянии. Билеты покупаем, придушенно пискнула, откуда-то из середины людского завихрения контролерша. Вот что. За такую поездку пассажирам должны доплачивать, грянул в ответ густой бас. С Галии никто денег не потребовал. Даже если бы требовали, она не в состоянии была бы засунуть руку в сумку за кошельком. Больше всего она боялась пропустить нужную остановку. В оконные ночи все дома оказались неотличимы друг от друга. К счастью, магнитофонная запись из кабины водителя заранее предупреждала об остановках свежим, чирикующим девичьим голоском, отчетливо и слегка надменно, словно... Разговаривая с дебилом, которому нужно все повторять по два раза. Определенное издевательство заключалось в том, что девушки с такими голосками обычно избегают поездок в переполненном транспорте. Впрочем, можно было увидеть в этом утешении намек на то, что, как знать, возможно, и вы, сегодняшние пленницы переполненного автобуса, когда-нибудь станете ездить с комфортом и разговаривать надменными чирикующими голосками. А, вероятнее всего, никто из пассажиров и пассажирок не обратил внимания на это несоответствие. Эта Галя, не до конца оббитая московской жизнью, пустилась в долгие рассуждения, коротая время до своей остановки. Очутившись на остановке, Галя натянула на оба уха сбившуюся набок шерстяную шапочку, пересчитала руки, ноги и зубы, весь физиологический комплект был в наличии. Даже ни одной пуговицы не пропало, потому что зимнее галина пальто, приобретенное на вьетнамском рынке, застёгивалась на молнию безо всяких пуговиц. Какое счастье выбраться из битком на битву автобуса без потерь! Второе счастье ожидало её буквально через несколько метров у подъезда Валентинного дома. В мальчике который без шапки, несмотря на шестиградусный мороз, хохотал возле фонаря с приятелями-ровесниками. Она узнала старшего сына Князевых. Как же его зовут? Володя, Вадик. Ну, до чего же они, мальчишки беспечные, снял шапку и смеется? Хотя Галя это на руку? Неизвестно, разглядела бы она под шапкой знакомое лицо или нет. — Вадик, ты почему без шапки? — По-родительски напустилась на него Галя. — Снова кашлять хочешь? Ее реплика вызвала среди приятелей непонятное злорадство. «Гы — Гы-гы, печень, к тебе пришли, о твоем кашле волнуются. — Во-первых, — деловито ответил мальчик, сразу изменив тон, — я не Вадик, а Владик, а во-вторых, вы не моя мама, чтобы командовать. Но Галя показала, что в ее голос прозвучало облегчение, как если посторонняя тетя своим вмешательством нарушила надоевшую и вызывающую беспокойство игру. — Серый... — сказал тот в полголоса. Хорош развлекаться. Отдай ему шапку. Передаваемая по рукам из середины мальчишской кучи появилась бурая из курчавой шерсти ушанка, которую Вадик нахлобучил по самые брови, и сразу перестал быть похожим на себя домашнего, каким он выбежал из квартиры в первую встречу с Галей. Изваленная в снегу пухлая синяя куртка делала его толще. — Вы... — Опять к маме? — спросил Ладик. — Она еще на работе. — Ничего, я подожду. Мальчишки, лишившись какого-то не совсем ясного галя развлечения, возможно, они собирались развлекаться за счет Владика, она его невольно спасла, зашагали прочь. Под фонарем рядом, заснеженной едва различимой скамейкой, на которую Галя поставила сумку, остались они вдвоем. — А вы из милиции? — спросил Ладик. — Да, честно, — сказала Галя. — А почему тебя дразнит так странно печень? Владик не обиделся. — Это они не дразнят, — объяснил он. — Это мое старое прозвище, от фамилии Печенкин. — Какой еще Печенкин? — Разве ты не Князев? — Князь это моя мама, а папа был Печенкин. Он недавно только мамину фамилию взял. А мы с Данькой, это мой брат, так остались Печенкины. А от Печенкина уменьшительная печень совсем не обидно. Вот Серегу, который мою шапку зажал, дразнит дохлятиной, это, я понимаю, обидно. Он всегда сердится на дохлятину и дерется.